Я спущусь по верёвке первым, потом ты, Энн. Скорее они, возвращаясь к замку, уже карабкались по скалам. И когда добрались до последней гряды камней, тянувшейся до высокого утёса на самом острове, Дик вдруг остановился. Что случилось? спросил Джордж, прибиравшийся вслед за ним. Давай, иди вперёд. Погляди. Вон там, за той большой скалой. Разве не пещера? сказал гид, указывая в ту сторону. По-моему, ужасно похоже на пещеру. А если так, где мы найдём лучшее место для наших вещей и даже для ночлега, если только её не заливает водой? На Кирене нет никаких пещер. Начала была Джордж и тут же запнулась. Там, куда указывал Дик, и в самом деле было что-то похожее на пещеру. Стоило бы проверить. По правде говоря, Джордж по этой гряде скал никогда не ходила, а потому и не могла заметить пещеру, находившуюся тут же за ними. А снизу с земли пещер эта не была видна. Ну что ж, Пойдём посмотрим, сказал от Джордж. Они свернули немного в сторону и вместо того, чтобы возвращаться тем же путём, которым шли к старому кораблю, полезли по грудам камней к выступающей части утёса, в которой им виделась пещера. Наконец, они до неё добрались. Ответные скалы заслоняли вход и наполовину её скрывали. Кроме как в той точке, откуда заметил её Дик, увидеть пещеру было совершенно невозможно. Уж очень хорошо она была упрятана. "Где та настоящая пещера?" с удовлетворением сказал Дик, входя в неё. "И какая замечательная!" Пещера действительно была чудесная. Полы её покрывал мелкий белый песок, мягкий как пудра и идеально сухой. Было ясно, что прилив сюда не доходит. Разве что при очень сильных зимних бурях. С одной стороны вдоль стены тянулся широкий каменный выступ. Как будто нарочно для нас сделан, радостно воскликнула Энн. Мы можем здесь разложить все наши вещи. Какая прелесть! Давайте будем здесь жить и спать. Смотри, Джулиан. Тут Даже есть потолочное окошко для освещения. Девочка указала вверх, и её друзья увидели, что в кровле пещеры есть просвет, через который виднелась вершина утёса. Совершенно ясно было, что где-то там, возвышающемся над пещерой у тёсе, было отверстие, уходящее в глубину, в пещеру. Оно-то и служило, как выразилось Энн, потолочным окошком. «Через это отверстие мы сможем спустить сюда все наши вещи», — сказал Джулиан, быстро составив план действий. «Если тащить их через скалы, это займет слишком много времени. Надо только найти там наверху эту дыру». Когда мы выберемся отсюда на утёс, и мы сможем спуститься до всё на верёвке. Потолочное окошко, как назвала его Н, находится не слишком высоко. Скалы именно в этом месте довольно низкие. Я думаю, мы и сами легко можем спуститься через него в пещеру по верёвке. Тогда не понадобится с трудом карабкаться по скалам, как мы карабкались, когда шли к морю. Да, открытие было потрясающее. На нашем острове оказывается ещё больше чудес, чем мы думали, воскликнула Энн, звенящим от счастья голосом. Вот ещё прекрасные пещеры для жилья. Первое, что надо было сделать это, конечно, подняться на утёс и отыскать отверстие, которое доходило до пещеры. И ребята полезли вверх, тими за ними. Ох, и смешон же был тими на скользких камнях. Лапы у него растапыривались, два-три раза он даже плюхнулся в воду.